Таран кинул мимолетный взгляд на пулемет. Коробка опустела. 200 патронов за несколько минут боя. Да, не очень-то оптимистичный расклад. Что же будет дальше? Быстро заправив новую ленту, сталкер упрямо двинулся вперед. Идти стало еще труднее. Теперь вода доходила почти до пояса. На удачу на пути попадалось достаточное количество поросших мхом автомобилей. Несколько раз приходилось взбираться на них, чтобы вывести из игры какую-нибудь особо ретивую тварь. Редкие моменты затишья удавалось использовать, чтобы извлечь из рюкзака очередную ленту. Чем глубже забирался сталкер на юг, тем ожесточеннее становилось сопротивление обитателей болот. Оправдывались самые худшие опасения. К месту побоища подтягивались все новые и новые чудовища. Помимо уже знакомых мутантов, появлялись и невиданные доселе экземпляры, нереальные, уродливые, словно сошедшие с фантасмогорических полотен Гигера. Твари выныривали из тумана с единственным стремлением разорвать, сожрать, набить утробу. Наемник старался не терять самообладание, бил на упреждение, стараясь скосить хищников еще на подступах. Экономить патроны в подобной ситуации было сложно. Срубленные очередями мутанты падали в ил, но секунду спустя упорно поднимались снова, слепо кидаясь на строптивую жертву. К счастью, не вся живность вела себя бестолково. Осторожный богомол, покрутив хитиновой башкой, оценил угрозу и спора орудуя вытянутыми конечностями-ходулями, ускакал прочь. Снующие под водой кальмары тоже оставили человека в покое, переключившись на более доступную добычу. Подранков, барахтавшихся в грязи вдоль шоссе. Пока что безотказный печенек работал как часы, во многом благодаря системе принудительного охлаждения ствола. Больше Тарана беспокоил стремительно сокращавшийся боекомплект. К тому моменту, как впереди замаячил искорёженный скелет када, рюкзак опустел почти на три четверти. Одна слаженная атака тварей могла положить конец стараниям наемника — Но в наступившем хаосе, о странном двуногом, плюющимся смертью, похоже на время забыли, оскальзываясь в густой тени, выбиваясь из сил, сталкер упрямо брел к развязке. Руки занемели от постоянного напряжения, еле ворочая ставший вдруг неподъемным пулемет. Ко всему прочему неприятно закололо в боку, Неужто в преддверии приступа. Вот уж глупое выйдет смерть, захлебнуться в луже среди беснующегося зверья. Впереди появилось сразу несколько призрачных силуэтов, и все мысли разом вылетели из головы. Создания, степенно наплывавшие со стороны кольцевой, скорее являлись порождением больного разума, бредовым сновидением, нежели чем-то реальным. Не веря собственным глазам, наемник мотал головой, но кошмарное, противоестественное нечто неумолимо надвигалось сразу с нескольких сторон. Отдаленно твари напоминали медуз-гидроидов, обитавших когда-то в еще не загаженных катастрофой тропических водах. Только эти отличались от своих морских собратьев огромными размерами и самое удивительное, Без какого бы то ни было логического объяснения парили в воздухе, иногда едва касаясь водной глади, полупрозрачными лентообразными щупальцами. Поборов нерешительность, таран повел стволом в сторону незваных гостей. Пулемет дернулся, ударил в ладонь. Пули прошили пространство широким веером, настигая воздушные, словно надутые гелием, тела медуз. Одной твари досталось больше других. Кувырнувшись в воздухе, она с еле слышным посвистом опала на мох недвижимым плоским блином, лужей бесцветного геля. Остальные, хоть и получили пробоины в тончайших, похожих на лоскуты невесомой органзы, телах-парусах, продолжали неспешно сближаться с намеченной жертвой. А из пелены испарений, словно из за театрального занавеса, выныривали все новые чуждые силуэты. Да куда ж вы прёте?" не выдержал Таран, меняя очередную коробку, Медом, что ли намазано? Мерный грохот печенега не затихал ни на секунду, опустевшие ленты летели в грязь одна за другой. Звон в ушах стоял такой, что за ним не удавалось различить даже собственные вопли негодования. И всё же, рано или поздно это должно было случиться. Пулемёт затих, а на дне рюкзака не осталось ни единого патрона. В этот момент сталкер впервые осознал, насколько близко подобрался к пределу, за которым только мрак небытия и вечное забвение. Оглянувшись, он прикинул покрытое расстояние: от площади до кольцевой развязки три с небольшим километра, а всего до полковских высот порядка семи, значит, не пройдено и половины пути. Нехитрые подсчеты ввергали в уныние: просто глупо надеяться выжить в этом адском месте без достаточной огневой мощи. А главное, в одночасье рухнули надежды добраться до Глеба. Неужели к подобному концу готовила его судьба? Или все еще проверяет на прочность? Руки сами собой зашарили по карманам разгрузки в поисках оружия, почти сразу нащупав сквозь прочную материю округлый ребристый корпус граната то самое, что осталось после разминирования с хрона. Как же он мог о ней забыть? Детонирующая смесь запала, скорее всего, окислилась за столь долгий период, но, как говорится, попытка не пытка. Появилась непривычная мысль потратить лимонку на себя. Все лучше, чем быть сожранным заживо. Но потом взгляд сталкера наткнулся на остов бензовоза, маячившего за силуэтами медуз в каких-то десяти метрах впереди. Идея родилась сразу, стоило только присмотреться к изъеденной ржой цистерне. Быть может, удастся сохраниться внутри, хотя что это изменит? Всего лишь отсрочит неизбежное рандеву со смертью, которое все равно состоится. Рано или поздно. Но лучше все таки поздно. Приняв решение, сталкер выдернул чеку, примерился и зашвырнул гранату в скопление гидроидов, перекрывших нужное направление. А теперь никуда не денешься, мордой в взловонную грязь. Ледяная жижа моментально забилась за воротник, залепила обзорные стекла, но в такие моменты о неудобствах думать не приходится, лишь бы уцелеть. Запал, все таки сработал. Грянул взрыв, взметнув в воздух фонтан грязи и ошметки, посеченных осколками медуз. Зашлепали по воде комья перегнившей земли и клочья мха. Не успела рассеяться пороховая дымка, а Таран уже снялся с места и на ходу прочистив очки противогаза рукавом, припустил к бензовозу. Щелкнув пару раз для острастки, дозиметр замолчал. Грузовик не фанил, уже хорошо. Хищные beasts не кинулись в догонку, не стали бестолково метаться, лишь грациозно развернулись и так же неспешно, как и раньше, поплыли вслед за человеком, методично окружая жертву. Взлетев по узкой лесенке на крышу цистерны, наемник дернул рычаг замка. Крышка люка лаза по вполне понятным причинам не поддалась, присохла к горловине. Пришлось переместиться в кабину и пошарить за водительским сиденьем. Лом традиционно оказался на месте. С его помощью неподатливое железо удалось расшевелить. С протяжным скрежетом заглушка откинулась назад. Внутри стояла все та же тухлая болотная вода. Оно и понятно, в проржавевшем насквозь металле зияли дыры размером с кулак. Сталкер оглянулся. Гидроиды успели подобраться к бензовозу вплотную. Кожастые мешочки под их грибовидными головами ритмично сокращались не иначе как генераторы особого летучего газа, заполняющего собой специальные полости в уродливых телах. В подтверждение догадки ближайшая тварь начала плавно подниматься, одновременно протягивая к жертве несколько дрожащих щупалец. Придержав край увесистой крышки, таран бросил монтировку в люк и прыгнул следом. Наверху громыхнуло, крышка встала на место, отгородив человека от внешнего мира. Разобрать что-либо в сгустившейся темноте было трудно. Однако, когда глаза немного привыкли в свете, струящимся из прорех, удалось сориентироваться. Первым делом сталкер нащупал ногой лом и, нырнув, поднял драгоценный инструмент со дна. Какое никакое но оружие А теперь затаиться и ждать. В гулких сводах цистерны заметалось эхо пугающих звуков: скрежет, постукивание когтей, какая-то тварь бесновалась наверху, пробуя железо на зуб, но подцепить крышку люка соображалки у нее не хватало. Попытки пробраться внутрь довольно скоро прекратились. Шум возни сменился грозным рыком, который практически сразу перешел в жалобный скулёж. Похрипев с минуту, зверюга затихла. Кто ж ее так бедолагу Неужто медузы? Подтверждение догадки сквозь дыру внутрь емкости проникла знакомое щупальце. Наемник прянул назад в зону недосягаемости и чуть не наткнулся на еще одну полупрозрачную конечность, которая вовсю шарила по противоположной стенке. Вскоре практически все прорехи достаточного размера обросли шевелящимися лентами, избежать встречи с которыми удавалось только чудом. Пока цистерну атаковало несколько гидроидов, бензовоз стоял неподвижно. Но мутанты прибывали. Облепив борта со всех сторон, они зашелестели, завибрировали, раздуваясь. Под действием скопившихся желеобразных тел грузовик дрогнул, сначала едва ощутимо, затем все сильнее и стал раскачиваться. Вода заплескалась пару раз накрыв крыв с головой. Ощутив сильный крен, он забарахтался в поисках опоры, но в следующее мгновение многострадальный бензовоз опрокинулся набок. С металлическим лязгом отсоединился от грузовика прицеп. Цистерна мягко легла на илистое дно и под собственным весом медленно скатилась в придорожный кювет, практически полностью скрывшись под водой. Всё бы ничего, Вот только люк лас оказался сбоку и уперся в фонарный столб. Единственный выход наружу был заблокирован. Нырнув таран на ощупь, отыскал крышку и попробовал надавить, но усилия успехом не увенчались. Вода стремительно прибывала, бурные потоки, врываясь внутрь били фонтанами, дезориентировали, не давая глотнуть воздуха. Оказавшееся надежным убежище разом превратилось в ловушку. Ко всему прочему тело начало неметь от холода, а зубы выбивать чечетку. Накатило необъяснимая вялость, переохлаждение. Это уже совсем скверно. Собрав остатки сил, сталкер размахнулся и приложил монтировкой по стене. Гул железа отозвался в ушах похоронным набатом, а вот дыра не увеличилась ни на дюйм. Последующие удары также не принесли ощутимых результатов. Конструкция оказалась прочнее, чем предполагал таран. Так вот ты какой, гроб на колесиках! казалось самое время паниковать, но наработанное с годами упрямство и привычка бороться до последнего заставляли снова и снова поднимать изрядно потяжелевший лом над головой. Каждый удар отзывался болью в измученных мышцах, от усталости перед глазами мелькали черные круги. В конце концов, просунув инструмент в дыру, удалось подцепить и отогнуть проржавевший край, но не настолько, чтобы выбраться наружу. Воздушная прослойка под самым потолком неумолимо истончалась. Спустя несколько минут ожесточенной борьбы, закашлевшись, сталкер приник лицом к прорехе, вдыхая сырой, прелый воздух и глядя на грозовое небо. Монтировка, выскользнув из ослабевших пальцев, отправилась куда-то под ноги. Холод перестал донимать, пропал озноб. Тело будто парило в невесомости, веки тяжелели, слипались. Когда в поле зрения снова появились лентообразные щупальца, реагировать сил уже не осталось. Выставив палец в неприличном жесте, Таран отпустил железную кромку И медленно погрузился на дно. Секунда, другая, третья. Теперь уже скоро, совсем скоро. Извини, Глеб. Так уж вышло.